Глава шестая. Бет. Сейчас. Слышу, как строю воды, бьют по стеклянной переборке душевой кабины и лениво поворачиваюсь в сторону ванной комнаты. Том оставил дверь открытой, как обычно, и я вижу его сквозь стекло. На груди пенится гель, шампунь стекает с головы. Не свожу с него глаз, продолжая при этом гадать. О чем же все-таки расспрашивал его вчера детектив-инспектор Мэннинг? И что Том ему мог ответить? Когда он вчера залез в кровать, вид у него был совершенно спокойный, так что, пожалуй, на этом все и закончилось. Не без труда отрываю от него взгляд и, даже не пытаясь опять завалиться спать, решительно встаю. Том был прав. Я реально никакая. Глянув в гардеробное зеркало, подмечаю темные круги под глазами. Похоже, придется основательно наштукатуриться тональным кремом и контурной основой, чтобы скрыть все это утреннее безобразие. Плюс выдать целый чан кофе, чтобы более-менее очухаться. Впереди у меня напряженный день, а еще ведь нужно пережить и этот детский праздник. Правда, не раньше четырех. И всего лишь для десяти человек пригоршни трех и четырех леток и их родителей. Но все равно понадобится время, чтобы все подготовить, и я знаю, что часовой сеанс покажется вдвое длиннее. Поначалу я сомневалась, было ли хорошей мыслью соглашаться, когда Сали, мама именинницы, попросила все устроить. Такой малышне всегда трудно угодить, внимания у них хватает очень ненадолго, они не способны усидеть на месте дольше пяти минут. Я уже собиралась ответить отказом, но Салли обмолвилась, что приглашены и Джесс с Адамом, и укол чувства вины превратил мое «нет». Ну да, конечно же. Ну как я могла отказать, зная, что они тоже придут? На лестнице мягкий топоток крошечных ножек Поппи. «Доброе утро, малышка», — говорю я, открывая объятия. Она стискивает меня своими пухленькими ручонками. Как спалось? Хорошо выспалась, мамочка. Попи улыбается мне души, но тут же кривится. А вот папа негодник. Ой, да ну. Уже знаю, чего ждать. «Угу». Она надувает губки. Он не поцеловал меня на ночь. Скрипит дверца душевой кабины, и через пару секунд появляется Том с полотенцем на бедрах. Прости, Попи, Попи. «Папа такой негодяй, правда?» — говорит он, ухмыляясь и тянется к ней, распахнув объятия. Она кихикает, когда Том брызжет на нее водой с мокрых рук. «Ну, папа!» — бежит Попи, прячась у меня за спиной. «Дай мне только вытереться и одеться, и тогда получишь такие медвежьи обнимашки, что мигом забудешь про все обидки. Хорошо?» «Хорошо!» — отзывается она, выбегая из комнаты. «Завтракать, мамочка!» «Сейчас спущусь!» — кричу ей вслед. «Просто подожди за столом!» «Понимаю, что тебе хочется сразу взяться за меня, Бет. Но сейчас у нас и вправду нет времени. Послушай, я расскажу тебе все в красках, когда вернусь с работы, хорошо?» «Я тебе не поппи. Не разговаривай со мной, как с ребенком, Том. Милый!» Он присаживается на кровать рядом со мной, берет меня за руку. Я вовсе не хотел. Мы обязательно об этом поговорим, но ты же знаешь, что по утрам у нас натуральный дурдом. Да и рассказывать-то, честно говоря, особо нечего. И уж тем более не о чем беспокоиться. Да ну, и вправду не о чем. Слышу недоверчивость в своем собственном голосе. Том выпрямляется и чуть отодвигается от меня. Тебе не о чем беспокоиться. Уточняет он, глаза его холодные и серьезные. Как сказал Мэнинг, просто пришлось ответить на пару вопросов. «Ладно, медленно выдыхаю я, но никак не могу избавиться от смутной тревоги или же неловкого чувства, что я ему не верю». «В садик тащимся пешком достаточно долго, поскольку каждые несколько шагов Попи останавливается, чтобы восхититься тем, что заметила по дороге, бродячей кошкой, какими-то цветочками в саду, улиткой на стене. Да еще и натыкаемся на Шерли Айриш из местного паба, которая первым делом спрашивает меня про книжный клуб. «С удивлением увидела ваше объявление, когда вчера днем заскочила за своим заказом», — говорит она, так наморщив свой острый нос, будто учуяла какой-то неприятный запах. Правда? Вот уж не думала, что в деревенском сообществе вроде нашего книжный клуб — это что-то такое очень уж удивительное. Миссис Айриш, — любезно отвечаю я. Я всегда по какой-то причине называю ее именно Миссис Айриш, хотя она настойчиво просит именовать ее просто Ширли. Вообще-то нет. Но вы же помните, что раньше это был книжный клуб Камиллы Найт? «Так ведь?» Прикусываю губу, чтобы случайно не ляпнуть. Не думаю, чтобы сейчас она против этого возражала. Вряд ли она про это узнает. Вместо этого улыбаюсь и говорю ей, что, по-моему, это хорошая дань уважения Камиль и что та была бы только рада узнать, что в деревне продолжает начатое ею дело. Ширли несколько раз кивает чего ее жиденькие черные волосы мотаются по бокам от лица. Принимаю это за знак согласия и при первой же возможности ускользаю. Неужели все остальные будут против того, что я возродила эту затею? Не думала, что сегодня вообще доберусь сюда, говорю я, наконец переступая порог кафе. А я уже начала гадать, не случилось ли чего, отзывается Люся. «О, нет, абсолютно ничего не случилось», — быстро отвечаю я, — слишком уж быстро. Просто попе тащилась нога за ногу, а еще и наткнулась на Ширли, который из паба. «Тебе повезло, что удалось быстро отделаться. От нее так просто не отцепишься, точно?» Смеюсь при этих словах Люси, в этом с ней можно лишь согласиться. Когда я направляюсь за своими вещами в подсобку, Взгляд мой падает на афишу княжного клуба. Снимаю ее с доски. Вовсе не из-за того, что сказала Шерли, Я решительно настроена продолжать, независимо от ее мнения. А по той причине, что очень не хочу, чтобы позже ее увидел Адам и плохо подумал обо мне из-за того, что я наложила лапы на клуб Камилы. Это ведь она основала его и несколько лет руководила им. Когда мы только переехали сюда я открыла попис плейс, Камила как-то заглянула сюда. Золотистые волосы волнами спадают на плечи. стройная фигурка облачена в черные облегающие леггинсы и футболку с леопардовым узором. И спросила, нельзя ли ей пользоваться помещением кафе раз в месяц по средам для собрания ее книжного клуба. По ее словам, обычно она проводила такие литературные вечера у себя дома, но группа разрослась. И дискуссии достигли такого накала, что стали беспокоить сон ее годовалой дочки. Я всегда типа как надеялась, что Камила предложит и мне прочесть выбранную ими книгу, посидеть с другими молодыми мамашами и обсудить, кто что про нее думает. Однако вместо этого на два часа каждый месяц оказывалась за бортом происходящего, разнося напитки и кексы. Но хотя бы выяснила, как кого зовут и кто чья родительница. Слушая их болтовню, получила кое-какое представление, что именно происходит у каждой в жизни и какие сплетни гуляют по деревне. Это буквально открыло мне глаза. Я и понятия не имела, что в таком маленьком местечке настолько кипит жизнь. И все же Камила так и не приняла меня в их тесный кружок. Единственный раз, когда у нас нашлась общая тема для разговора, Это когда речь зашла о рецептах печенья, поскольку она сама любила печь. Сейчас кажется, что это было в какие-то незапамятные времена. «Ты позволила им брать любые заготовки?» — спрашивает Люси. «О, нет». Быстро сую афишу под прилавок. «Думаю, пускай ограничится зверушками среднего размера». «Спасибо, что напомнила Люси». «Заметана!» — откликается она. Когда Люся заходит в подсобку, слышу, как она начинает напевать. Улыбаюсь, но тут опять опускаются тучи. Вчера все казалось таким нормальным, радостным, беззаботным. Сегодня все совсем по-другому. Словно какой-то тяжелый груз затаился внутри меня в ожидании. Чувство, что приходится ждать чего-то плохого. Быстро наступают четыре часа и я рада, что с большинством приготовлений мы управились еще с утра, поскольку надо было реально много чего сделать, и мне пришлось на полтора часа уйти, чтобы забрать Поппи и на обратном пути по-быстрому завернуть домой за кексами, нехватка которых у нас вдруг обнаружилась. Я жутко горда тем, что мое заведение так хорошо тут раскрутилось, и пусть я новичок в этом тесном деревенском мирке, Народ тут с готовностью поддерживает меня и мое кафе. Оглядываю свежеиспеченные кексы, маффины и печенье, выставленные в стеклянной витрине возле прилавка. И вид и запах божественный. Часть из них от сторонних поставщиков, но я много чего пеку и у себя дома. Это моя страсть. И большой плюс, что есть возможность не только совмещать это занятие с присмотром за поппи, но даже и привлекать ее к делу. Люблю экспериментировать с новыми рецептами, а Поппи просто обожает выступать в роли моего официального дегустатора. Покупательские отзывы греют душу. Я как-то даже случайно услышала, как одна женщина говорит, что лучше моего печенья она в жизни не пробовала. Том смеялся, когда я ему этим похвасталась. Сказал, что никак не ожидал, что я окажусь такой прирожденной домохозяйкой, когда мы только познакомились». Я так и не поняла, был ли это комплимент или же подколка. Но в любом случае, то, что я здесь и управляю собственным кафе, делает меня счастливой и довольной, как никогда в жизни. В ожидании остальных детей Поппи вела себя как натуральный ангел, терпеливо сидя за столиком возле прилавка и играя в кафе кукольными столиками и стульчиками, которые я и купила, поскольку, цитирую, «Она хочет быть, как мамочка». К счастью, Салли пригласила на день рождения Молли ее, так что, по крайней мере, не пришлось заморачиваться с поисками няни. Керамические зверушки с необожженной еще глазурью выстроены в ряд, готовые к тому, чтобы их расхватали дети их родители. На всех восьми столиках заготовлены разноцветные краски, по всему кафе развешаны яркие воздушные шарики На стенах растяжки с днем рождения. Поглядываю на Люси, которую уже повязала косынку и надела фартук. Чувствую себя как полководец перед атакой противника. «Все готово», — объявляет Люся. «Отлично. И огромное спасибо тебе за помощь. Как и всегда. Только подумай. Всего через час небольшим все благополучно закончится. И ты можешь спокойно провести вечер с Оскаром», — говорю я. «О, я люблю это, ты же знаешь. С детишками я в своей стихии. А потом, Оскар сегодня работает допоздна. Типа, как одной машине надо сделать полное ТО, а другой отогнать владельца и вернуться обратно на поезде», говорит Люси, пренебрежительно отмахиваясь. «Бог знает, когда он объявится». Люси не фанат автомобилей. Машины у нее никогда не было. Она предпочитает раскатывать по деревне на своем верном ржавом велике или пользоваться общественным транспортом. Двигатели внутреннего сгорания для нее темный лес, и она частенько говорит мне, что едва не засыпает, пока ее бойфренд толдычит на эту тему. По-моему, это довольно забавно, хотя у Оскара может быть иное мнение. Ох уж эти радости, владение собственным бизнесом. Как мне это знакомо, говорю я, хотя с тех пор, как он заправляет отцовским автосервисом, Дела у него вроде идут неплохо, пусть даже и не просто ему приходится. Да, отца ему очень не хватает. Но он настоящий работяга, крутится, как белка в колесе, практически без помощников. Его папа мог бы им гордиться. Это уж точно, подруга. Ободряюще произношу я, после чего нацепляю на лицо приветливую улыбку и открываю дверь, чтобы встретить виновницу торжества. Мирная тишина кафе Сразу же взрывается шумовой бомбой заглушительных криков малолеток и их родителей, соревнующихся за то, чтобы их услышали. Такое впечатление, что на мероприятии заявилось как минимум человек двадцать, а не в половину меньше. Уходит около пятнадцати минут, прежде чем все рассаживаются за столики со своими зверюшками. Быстро считаю по головам, одного ребенка не хватает. Не вижу Адама с Джесс. Может, он решил не участвовать? На всякий случай спрашиваю Сали, все ли здесь. А вообще-то нет. Джесс и ее отец еще не подошли, — отвечает она, обводя взглядом кафе. А потом вдруг вскидывает руку, машет кому-то позади меня, и, обернувшись, я вижу в дверях Адама с дочкой. Джесс выглядит совсем крошечной, мельче, чем остальные дети ее возраста. Так что удерживать оборонительную позицию, укрывшись за ногами отца и крепко в них вцепившись, ей удается без проблем. Он пытается оторвать ее от себя, чтобы подойти к столу, но Джесс отчаянно сопротивляется. Салли вскакивает со стула и наклоняется к ней, чтобы уговорить ее отцепиться от отца. Но безуспешно. Когда Салли возвращается на свое место рядом с Молли, я замечаю, что подмышкой у Джесс зажат белый плюшевый котик, что позволяет вмешаться и мне. «Вижу, ты любишь котиков, Джесс!» — говорю я. «Здесь тебя ждет один совсем особенный котик. Хочешь с ним познакомиться?» Малышка, наконец, выглядывает из-за спины Адама и вытягивает шею туда, куда я показываю. Протягиваю ей руку, и она неуверенно берет ее. Адам улыбается мне когда я веду ее к столику с фигурками-заготовками, и Джесс, естественно, выбирает кошку. «Спасибо. Вы замечательно с ней управились», — говорит Адам, когда они усаживаются за стол, готовые приступить к делу. «Предвигаю стул и сажусь рядом с ним». «Должно быть, нелегко вам обоим приходится». «Ну, как с таким свыкнешься?» «Да уж». Он опускает взгляд, но не раньше, чем я вижу у него в глазах слезы. Вы просто не представляете, сколько народу считает, что раз уж целый год прошел, то мы уже должны давно приспособиться и жить дальше. Хотя, думаю, мы все-таки справляемся в какой-то степени. Я уже вернулся в офис на неполный рабочий день, хотя в основном работаю из дома, чтобы побольше бывать джесс. Но, честно говоря, Тот Адам делает паузу, как бы раздумывая, стоит ли мне довериться. Мне иногда нужно побыть и с другими взрослыми, понимаете? Иначе можно просто с ума сойти. За что не возьмешься? Всякий раз кажется, что все делаешь не так. Голос у него срывается, и он кашляет, словно прочищая горло, чтобы скрыть это. Я очень хочу похлопать его по руке, или сделать еще что-нибудь в этом роде, чтобы показать, что я сочувствую. Но это, по сути, наш с ним первый настоящий разговор, так что это кажется не совсем уместным. Поэтому я просто расспрашиваю его про Джесс, как у нее дела в садике, что она любит, как ему удается совмещать работу с необходимостью присматривать за ней. И как-то вдруг заканчиваю тем, что приглашаю обоих на чай на следующей неделе. «Правда?» «Да, это было бы здорово. Ей нужно побольше общаться с детьми ее возраста за пределами садика. Она у меня довольно застенчива. «О, Поппи точно такая же. Вы оказали бы мне неоценимую услугу». «Ухмыляюсь. Я трачу так много времени, пытаясь добиться успеха в бизнесе, что, боюсь, немного пренебрегаю ею». «Уверен, что это совсем не так. А Вы для нее источник вдохновения» и без сомнений уделяйте ей много времени, когда оказываетесь дома. Задаюсь вопросом, не сказано ли это просто из вежливости, но тут Адам смотрит мне прямо в глаза и одаривает искренней улыбкой. Мне нравится бывать с ней. Быть матерью — лучшая работа в мире. Едва я произношу эти слова, как сердце у меня падает. О, Боже! И зачем я это сказал? Каким местом, я думаю... Я, я хотела сказать все в порядке. Бет, это и вправду так. Быть родителем это лучшая работа. Не стоит из-за меня переживать. Иногда я совсем не думаю, прежде чем открыть рот. Говорю я с пылающим лицом. Адам смеется. Знаете, большинство людей бегут от меня, как от чумы. Даже сейчас они не знают, что мне сказать. Чувствуют себя неловко, поэтому ограничиваются чем-нибудь вежливым, вроде «доброе утро» или «как дела?». Но сразу впадают в панику, если я даю ответ больше, чем из одного предложения. Адам склоняет свою голову к моей и заговорщически шепчет. «Вообще-то я удивлен, что нас пригласили на этот праздник. И, честно говоря, очень благодарен вам за то, что решили со мной поговорить. Пожалуйста». Не беспокойтесь о том, что можете ляпнуть что-нибудь не то. Могу вас заверить, что вы ничем меня не обидите. Ну вот и отлично. С облегчением улыбаясь ему, поднимаясь за стола. Ладно, оставлю вас, Джесс, рисовать. Похоже, ваша кошечка будет самой яркой, какую я когда-либо видела. Улыбаюсь, Джесс. Пойду гляну, как там успехи у остальных. Иду обходом, довольная тем, что поговорила с Адамом. Ему наверняка так одиноко. Пожалуй, если познакомить Поппи и Джесс, это пойдет на пользу нам обоим. Ближе к пяти часам я начинаю думать о возвращении домой, и в животе у меня начинает туго затягиваться узел нервного беспокойства. Теперь, когда праздник почти закончился, можно позволить себе подумать и о том расследовании убийства. Скоро я, наконец-то, смогу нормально поговорить с Томом. Понятия не имею, как там в полиции все устроено, учитывая тот факт, что тело не обнаружено. Но если это рассматривается как убийство, то у них должно быть достаточно свидетельств, указывающих в этом направлении. Бедная Кэти. Хотя просто не могу представить, с чего это они взяли, что Том может чем-то помочь. Сегодня утром он выглядел совершенно нормально. Но вчерашнее появление полиции явно выбило его из колеи. «Большое спасибо, что позволили нам устроить здесь этот праздник», — говорит Сали, пожимая мне руку. Моли очень понравилась. Мне тоже. Вообще-то я и сама с удовольствием в ближайшее время заглянула бы сюда, чтобы создать что-нибудь более взрослое». «Ну, конечно. Всегда пожалуйста». Я рада, что Молли понравился ее день рождения. Было и вправду весело. И я говорю это совершенно искренне, пусть даже ничего подобного и не ожидала. Я совершенно измотана. Но вынуждена признать, что все оказалось не настолько напряжно, насколько изначально представлялось. Главный напряг еще впереди.